Александр выписался из больницы и в восторге от того, что не должен сразу возвращаться в школу, каждый день сидел в театре, наблюдая, как видал, и мать репетируют месяц в деревне. Валентина, стоя на сцене, изредка поглядывала на сына. Последние анализы показали, что он совершенно здоров. Причин для промедления открыть истину не было. «Вот увидишь, все будет чудесно!» — передрек Саттан Хайт, игравший роль ее мужа. Он сидел рядом, сжимая в руке бумажный стаканчик с кофе. «Мне всегда нравилось, когда премьеры проходят в Сан-Франциско. Это хороший знак. Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, а потом Нью-Йорк. Здравствуй, великий город! Вот и мы!» Он одарил ее сияющей улыбкой, и Валентина стиснула его руку. Недели, проведенные в Сан-Франциско, стали счастливейшими в ее жизни. Александр постоянно был с ней на репетициях, их любовь с Видалом крепла день ото дня. Теперь, когда настало время открыть правду, она почувствовала укол страха. «Не возражаешь, если Видал сегодня не будет ужинать с нами». — спросила она Александра, пока Видал проходил сцену с Аттоном. «Я хочу поговорить с тобой». «Конечно», — небрежно отмахнулся он, поглощенный стопкой фотографий, сделанных во время репетиций. «При взгляде на одну, где он снят вместе с Видалом, мальчик на мгновение замер, чем-то неожиданно встревоженный. Их номера были рядом, и Валентина попросила прислать ужин в маленький дворик, куда выходили двери ее комнаты». Обычно они ели втроем вместе с Видалом и страстно обсуждали роли. И теперь, когда они остались вдвоем, за столом внезапно стало тихо. Слишком тихо. Валентина рассеянно ковыряла вилкой в курином салате и, наконец, отодвинула тарелку. — Нам надо поговорить, Александр, о Видале. Он взглянул на нее лихорадочно блестящими глазами. Валентина взяла сына за руку. — Мы собираемся пожениться, — тихо призналась она. — Потрясно! — радостно завопил мальчик. — Я рада, что, видал, тебе нравится, — сказала она, мучаясь с желанием крепко обнять сына. Когда-то я очень хотела стать его женой, незадолго до того, как вышла замуж за Паулуса. Александр... Мгновенно застыл. И почему же не стало? Видал, был уже женат, — осторожно ответила Валентина. И я подумала, что лучше будет оставить его и Голливуд. — Потому что ты ждала ребенка? — спросил он, не отводя от нее взгляда. Сердце Валентины отчаянно забилось. — Да, потому что я ждала ребенка, Александр. Александр отнял руку, и, побледнев, неловко встал. И я был этим ребенком, правда? Старый Джемми, который продает газеты около театра, всегда называет Видала моим па». Сначала я не обращал на это внимания, но сегодня, просматривая фотографии, почему-то все понял. По-видимому, он был окончательно сбит с толку, сконфужен и едва не плакал. Валентина отодвинула стул и подошла к сыну, вспомнив в эту минуту о девочке, безудержно рыдавшей по матери, которая ее бросила. «Видал, ничего не знал о тебе, Александр, пока не погиб Паулос. Он увидел тебя впервые, когда мы вернулись в Америку. Хотел, чтобы я тебе сказала, поэтому я и взяла тебя с собой в Новый Орлеан». Собираясь все объяснить, но там случилась беда, а потом доктора предупредили, что тебя нельзя расстраивать. «Я не понимаю!» — страстно воскликнул Александр. «Почему же ты вышла за отца? Он знал, ты ему сказала?» «Знал. Но он любил меня и хотел защитить. И тебя любил, и всегда считал своим сыном. Паулос был необыкновенным человеком, Александр. Я тоже очень его любила». Лицо Александра немного порозовело. «Тебе следовало сказать мне, когда я вернулся из больницы, я бы понял?» «Поверь, милый, я так и собиралась сделать, но доктора запретили волновать тебя, пока анализы не будут хорошими». Мальчик упрямо тряхнул головой и с вызовом объявил. «Я всегда гордился тем, что Паулос — мой отец, и всегда буду гордиться. И ни за что!» Не поменяю фамилии. «Никто и не требует от тебя этого, дорогой», — всхлипнула она, сжимая руку сына. За эти минуты Александр стал намного старше. Глядя на нее каким-то странным взглядом, он признался. «Я не обижусь, мама, честное слово, я не злюсь, я даже рад, что узнал» и, внезапно улыбнувшись, добавил, «По крайней мере, теперь я понимаю, почему у меня нет слуха». Валентина с облегчением рассмеялась и крепко обняла сына. «Все будет хорошо». Он не разлюбил ее, и не думает о ней плохо. Александр оказался способен понять и простить мать. Их любовь никогда не погаснет. Видал, все еще был в театре. Она вступила в полутемный зал и подошла к сцене, где он рассматривал декорации для второго акта. «Я сказала ему», — тихо шепнула она. Он резко повернулся. Валентина никогда прежде не видела у него такого просветленного, сияющего лица. Она обняла, видала и положила голову ему на грудь. Он уже догадывался, видал и сначала был расстроен и избит с толку. «Черт!» — выругался Видал, и глаза его потемнели. «Может, мне пойти к нему и все объяснить?» Валентина покачала головой. «Не стоит. У вас впереди еще много времени. Мне кажется, сейчас ему надо побыть одному». Видал прижал ее к себе. «Ты сказала, что мы собираемся пожениться?» «Да», — улыбнулась Валентина. «Он очень обрадовался, Видал». «И ты больше не хочешь ждать?» — хриплым от нахлынувшей нежности голосом допытывался Видал. «Ни дня!» — зубы Видала сверкнули в ослепительной улыбке на миг лишивший Валентину дара речи. «Значит, мы поженимся как можно скорее, через неделю!» «Но это вечер премьеры!» «Тогда через неделю, считая с завтрашнего числа!» — весело предложил он. Валентина прослезилась от радости. «День святого Иосифа!» «Это какой-то особый праздник для тебя?» — удивился Видал, проводя кончиком языка по ее щеке. «О, да! Я связывала с ним все надежды, когда была маленькой. Именно в этот день я понимала, что смогу все. В этот день в Сан-Хуан Капистрана возвращались ласточки. Ты там жила?» с любопытством спросил Видал. Валентина кивнула. Перед ней неожиданно ясно предстали в эту минуту белые стены монастыря тюрьмы, резкой не запах карболового мыла, шорох тяжелых монашеских ряс по изразцовому полу, Она вновь вспомнила неукротимое стремление быть свободной, как ласточки, нырявшие вниз и взмывавшие вверх с такой безупречной грацией, что девочке хотелось плакать. — Расскажи, — нежно попросил он. Валентина прильнула к нему, и в тишине пустого театра впервые прозвучала невеселая история об одиноком детстве и о ласточках год за годом вселявших в ее сердце надежду. — Жаль, что ты не рассказала мне обо всем раньше, малышка, — вздохнул, видал, когда она замолчала. Сердце его снова заныло при мысли о ее безрадостном полном боли и обид существований. Не стоило, видал, — мягко возразила она, — это было очень давно. И она прижалась губами к его губам, решительно отметая прошлое, радуясь светлому счастью будущего. Несколько дней спустя, видал, преподнес Валентине свадебный подарок золотую ласточку, распростевшую крылья в полете, подвешенную на тонкой цепочке. «Как прекрасно!» — прошептала она, когда он надел цепочку ей на шею. «Это самый дорогой подарок, который я когда-либо получала». Она больше не снимала кулон, даже переодевалась к генеральной репетиции, просто сунула его за высокий ворот утреннего платья из шифона, которая должна была носить ее героиня. Роль Натальи завораживала Валентину. Романтическую капризную женщину было так же нелегко воплотить на сцене, как сильную, неукротимую Гедду Габлер пьесе шла речь о семье, живущей в подмосковном поместье. Стоит невыносимо жаркое лето. Наталья Петровна, 29-летняя красавица, равнодушна к своему немолодому мужу. Ее увлечение Беляевым, наставником сына, разрушает тихую семейную идиллию, причиняет домашним боли страдания. Наталья становится примитивной, неукротимой, Силой, не знающей преград, ей безразлично, что такая эгоистическая любовь имеет гибельные последствия не только для нее, но и для других».